Глава 18. Ты же не собираешься на встрече сидеть с таким выражением лица? — спрашивает Дана. — А я понимаю, что у меня начинает от нее болеть голова. Не хмурся, не разговаривай так, держи себя таким образом. Руководители так не держатся. Кто она вообще такая? Мне кажется, мы наняли ее, чтобы спасти бизнес, а никак не для того, чтобы быть мне мамочкой. С каждым новым днем она меня все сильнее раздражает. Ее внезапно стало слишком много в моей жизни, катастрофически много. И если до того проклятого утра, когда мы проснулись вместе, я был ей очарован, и острым умом, в сочетании с красотой, силой и уверенностью, то совместная ночь помогла мне протрезветь от этого морока. Я до сих пор не понимаю, как мы оказались, мало того, что у меня в квартире, так и еще в одной кровати, но сделанного уже не воротишь». А мне остается ждать, когда наш контракт закончится. И после этого я больше никогда не стану пресекаться с этой черной вдовой. Сейчас я абсолютно точно вижу ее сходство с паучихой, что плетет свою паутину, загоняя жертву в смертельную ловушку. Не знаю, зачем она решила разрушить мой брак, но, судя по этой карьеристке, она вообще считает, что нельзя иметь какие-либо слабости в большом бизнесе. Так, может, все спланировано? Нет, вряд ли. Должна же она понимать, что если я потеряю семью, мне нахрен вся эта компания будет не нужна. Тут дело в чем то другом. А ты предлагаешь улыбаться, как клоун. Вообще-то, я не собираюсь предлагать им свои услуги. А все как раз наоборот. Это я буду платить им деньги за их работу. «Матвей, милый!» — воркует демоница. «Ты же понимаешь, как в нашем деле важен имидж. Хочешь хорошую рекламу, нужно впечатлить исполнителя». Зря я поехал. Смотрю на часы, буквально физически чувствую, как время утекает сквозь пальцы. И чем дольше я занимаюсь всякой фигней, тем дальше от меня вита, как и моя возможность все исправить. Прекрати! Нет, Дана, это ты прекрати. Мы наняли целый штат специалистов, способных решить массу разных проблем. Специалистов, которые должны заниматься продвижением и прочей херней. А я какого-то лешего сижу тут с тобой в то время, как моя беременная жена неизвестно где. Да я думать больше ни о чем не могу, понимаешь? Только теперь замечаю, что разговариваю с ней на повышенных тонах. Закончил. Произносит она невозмутимо, а меня ее змеиное хладнокровие ужасает и восхищает в равной степени. Нет, я еду искать жену. Немедленно. Матвей. Стрельцова делает глубокий вдох, будто разговаривает с нерадивым ребенком. У тебя с десяток профессионалов ищет ее. Что ты там можешь сделать? Ну, скажи, будешь бродить по улицам с ее именем на устах? Ты утрируешь. Вообще не понимаю, почему слушаю эту женщину. Ту самую, что стало причиной нашего жену разлада. И вообще, это тебя не касается. Тебе нужно расслабиться и ждать. Да, она. Чувствую, как закипаю. Еще немного и взорвусь к чертям. Ты забываешься. Моя семья тебя не касается. Хватило того, что ты и так влезла в труп переносицу. Последнее время меня доливают головные боли. Жуткие, невыносимые боли. Ммм, снова голова. Заботливо спрашивает брюнетка. Голова, да. Но это моя голова. И она тебя не касается. Рявку на девицу, ставшую слишком назойливой. М -м -м, держи. Она достает из сумочки пластиковый контейнер и, открыв его, протягивает мне таблетку. «Что это?» Спрашиваю ее, хотя знаю ответ. «Обезболивающее, как и всегда». Я забираю пилюлю, и впервые с тех пор, как начал сотрудничать с этой девушкой, задумываюсь, почему я ей слепо верю, почему ни разу не потребовал показать упаковку от таблеток, и как они удачно у нее каждый день под рукой. Каждый день она спаивает меня ими, помогая избавиться от мигрени. Но сегодня я почему-то не спешу ее глотать». «Мне нечем запить». Жду, когда она отвернется, и дело вид, будто положил таблетку в рот, в то время как сам незаметно отпускаю ее в карман пижака. «Держи». Она протягивает мне предусмотрительно приготовленную бутылку и следит за тем, как я подношу горлышко к губам. «Смотри!» — кричу я, указывая в окно, чтобы отвлечь брюнетку на как раз проезжающую мимо карету с молодоженами. Но мой крик в ту сторону оборачивается не только Дана, но и наш водитель. А в следующее мгновение... Я слышу виз тормозов, удар и мгновенно погружаюсь в темноту.